Часть четвертая. Служебный роман. Глава 53. «Ревнуешь?» «Нет». Геля, быстро в кабинет. У Ангелина аж сердце ёкнуло от Тона Степанова. Он не кричал «нет», но ему и не нужно было. Арктическое спокойствие, звенящее крупицами льда в каждой произнесенной букве, с лихвой заменяло любой ор. За полгода совместной работы Акулова прекрасно научилась определять настроение начальника. Лёгкое раздражение находило выход в эмоциональных жестах. Злость средней интенсивности в резком громком тоне и сведённых у переносица бровях. А вот бешенство как раз так и выражалось. Ледяным делано спокойным голосом, от которого по коже бежали мурашки. Когда Ангелина его слышала, хотелось унестись из офиса, куда глаза глядят. Ясно же, грянет буря. «Смерч Геннадьевич готов обрушить кару на ее бедовую голову». «Так нечестно. Я-то при чем?» «Что Тимур решил снять офис напротив?» «Степанов ревнует, что ли?» «Надо же было этим двум вот так познакомиться, а?» «Ох эти мужики!» «Был нормальный шеф, стал психованный». Вздохнула про себя. «Геля, ты меня плохо слышишь?» Продолжил Игорь Геннадьевич, все тем же ледяным тоном, продолжая держать дверь открытой. В ту же секунду Тимур уставился на ее шефа с таким выражением лица, что Ангелина поняла, быть беде. Если она немедленно не заставит этих двоих разбежаться по офисам, не говоря ни слова, поспешила в родную приемную, провожаемую грозным взглядом смерчи Геннадьевича. Тот победно взглянул на противника и шагнул следом за помощницей. Не успела Ангелина снять куртку и повесить в шкаф, как шеф накинулся на нее с претензиями. «Это что такое было?» «А что такое было?» Проблеяла Ангелина. Почувствовала себя при этом, как ягненок на жертвенном алтаре. А ну как обрушить на нее кару за все беды мира. Ведь у шефа для этого уж больно соответствующий. Степанов не преминул объяснить причину своего недовольства. «Что за метание перед дверью? Учти, я слышал, как этот дятел звал тебя на работу. Если передумал разводиться, лучше скажи сразу». «Ничего я не передумала». Тихонько ответила Ангелина и заискивающе посмотрела в глаза шефа. «Раз не передумала, тем более твоих метаний не понимаю. Учти, дорогая, неверности любого рода не терплю. Ты мой работник и пользуешься моим полным доверием. Помни об этом. И не позволяй провокациям этого типа на тебя повлиять. Ты поняла меня, Геля?» «Вот как. Просто работник». Это все, что Акулова запомнила из речи шефа. А тот, недолго думая, продолжил. Пол первого у нас обед. Идём в кафе вместе. Больше одна ходить не будешь, а то ещё пристанет кто с предложением по работе. А если я не захочу обедать? Попыталась возмутиться она, ибо от тона шефу успела изрядно разнервничаться. Захочешь, и пообедаешь, кивнул он в такт сказанному. Ишь ты, как раскомандовался, зафырчала она про себя. А шеф тем временем продолжал: "И ещё Геля, «Пойдёшь со мной в ресторан вечером оригинальные у вас способы ухаживать игорь геннадьевич трогаетесь на пустом месте то в ресторан зовете вы уж определитесь степанов вдруг замер немного присмирел даже это нет спросил тихонько это да на ресторан вам после такого утра лучше выбирать хороший и я там закажу самое дорогое блюдо чттите назидание что ворчать на помощниц себе дороже Сказала и сама поразилась собственной смелости. Да что там? Наглости. А ну, как Игорь подумает, будто она падкая на всякую там халяву. Однако шеф лишь с облегчением вздохнул и улыбнулся. Похоже, не напугали Степанова ее аппетиты.